Вместо эпилога. Уж давным-давно последний колокол отзвонил по последней земле. Ничего, кроме мрака и холода, через 1025 лет. Борис Штерн. Жителям городка Сасова, коих мы немилосердно покинули в прологе, здорово повезло. Если бы взрыв случился не за городской чертой, а в её пределах, Если бы его тротиловый эквивалент исчислялся не 30 юнтоннами, а сотней другой, эта история не имела бы столь счастливого конца. А так, живы здоровы, чего ещё надо? Банки с огурцами вот только жалко. Но надо бы после пролития горячих слёз по взорвавшимся банкам всё-таки ответить на вопрос, что же это было. У нас теперь есть все данные для того, чтобы верно ответить на данный вопрос. Давайте попробуем сначала теоретически реконструировать произошедшее. Потом подумаем, как можно на практике проверить эту реконструкцию. А потом самые любознательные слушатели поедут и проверят. Вот три источника и три составные части правильного построения теории. Итак, мы знаем, что земное ядро газит водородом. По пути от ядра к поверхности планеты водород собирается сначала в мелкие ручейки, потом в мощные струи и упирается в литосферу. частично накапливаясь под ней пузырями, частично просачиваясь на поверхность. Просачиваясь наверх через трещинные поры, водород начинает активно вступать в реакцию с кислородом земной коры, постепенно образуя и накапливая воду. Кислорода в земной коре для этого вполне достаточно. Есть там и свободный кислород в микропорах, есть кислород, слабо связанный химически с другими веществами, который водороду легко оторвать. Короче говоря, по пути наверх водородная струя обводняется. Но водород вступает в реакцию не только с кислородом. Поэтому в водной струе, пробивающейся к поверхности, есть соединения водорода с фтором, хлором, серой. Со школьной скамьи мы помним, что хлорид водорода это соляная кислота, фторид водорода плавиковая кислота, которая разъедает даже стекло. Кислот в струе воды, конечно, немного, но вода получается всё же подкисленной и горячее. Водород-то горит, вступая в экзотермическую реакцию с кислородом. Именно этот эффект мы и планируем использовать в автомобильном моторе. При этом Русская равнина сделана из карбонатов. Точнее говоря, в осадочных породах Родины-матушки карбонатов этих сотни метров по толщине. Горячая, а главное, подкисленная вода очень быстро промывает в карбонатных слоях большие и малые полости, так называемые карстовые пустоты. Раньше считалось, что образование карстовых пустот очень длительный процесс. потому что он связан с проникновением холодной дождевой воды в грунт и постепенным постепенным растворением карбонатов. Ничего подобного. Если верно то, что сказано выше про кислые и горячие воды, сопровождающие водородную струю, то образование карстовых пустот происходит практически мгновенно. А когда карстовая пустота подходит близко к поверхности, может произойти огромный провал. Тогда образуется так называемая провальная воронка. Но может быть и другой вариант развития событий. Представьте себе эту термальную струю минеральной воды, которая под большим давлением приходит к поверхности. А откуда, кстати, большое давление? А в глубинах земли давление царят гигантские, и вода выносит это давление наружу с помощью водорода. Пузырьки газа, сжатые огромным давлением на глубине, всплывая вниз в сжимаемой жидкости, выносят это давление наружу. И когда струя минералки наконец-то приходит в холодную и трещиноватую приповерхностную зону, она сбрасывает температуру и давление, а одновременно с этим происходит сброс минерализации. Причина понятна. Соли в холодной воде растворяются хуже, чем в горячей. И потому при постепенном охлаждении воды соли также постепенно выпадают в осадок, забивая отложениями все поры и трещинки в грунте. Тот, кто был в Карловых Варах, знает, о чём я говорю. потому что в этом чудесном городке с термальными гейзерами туристам продают по сотне с лишним баксов распилы труб, подводящих горячую минеральную воду к источникам. После того, как стальная труба диаметром 30-40 сантиметров несколько лет полежит в земле, ее меняют на новую, потому что пользоваться старой уже невозможно, она почти во весь просвет зарастает салями. И остается только крохотная дырочка, которая уже не справляется с пропуском воды. Дальше забитую отложениями каменной соли трубу пилят на блины, полируют и продают по вышеуказанной безбожной цене туристам. Полированные соли выглядят действительно красиво, но цена ваша от антихриста, ребята. В общем, то же самое происходит и в земле. В результате чего вокруг на водороженной струи минералки постепенно образуется как бы колпак из солей, который чем толще становится, тем больше мешает водороду вырываться вверх. под этим колпаком, как в паровозном котле, начинает постепенно расти давление, которое приносит из глубин пузырьки водорода. Что происходит потом, понятно и ребёнку. Котел взрывается, взметая вверх породу, почву и образуя воронку. Из земли начинает с огромной силой бить в небо пароводородная струя. В атмосфере этот водород смешивается с кислородом воздуха, образуя гигантское облако гремучего газа. который благополучно взрывается и богримучий газ такая штука, что ему для подрыва достаточно одного косого взгляда. Модельный просчёт рисует следующую картину. Сасовский минеральный котёл образовался на глубине около полукилометра. И выглядел он, конечно, не как котёл в буквальном смысле этого слова, а как огромный соляной ком неправильной формы, в котором было всего лишь 5% пустого пространства в виде маленьких коверн и соединяющих их трещин. Давление водорода в этом котле составляло 150 атмосфер. После прорыва большая часть водорода, 80%, рассеялась, а меньшие 20% взорвалась. Размер этого соляного кома или, если хотите, соляной пробки, равнялся примерно 40 м в поперечнике. Немного, согласитесь. Теперь посмотрим, как эта теоретическая реконструкция объясняет все чудеса и несообразности. которые приключились в русском городке Сасово, запутав и военных, и ученых. Первое несоответствие. Мощность взрыва, оцениваемая по разрушениям, равнялась 30 тоннам тротилового эквивалента. А воронка для такого взрыва слишком мала. Такую воронку можно получить всего двумя тоннами взрывчатки. Все правильно. Воронка образовалась в результате прорыва газа под огромным давлением из-под минерального колпака. Это не взрывная воронка, а прорывная. А взрыв состоялся уже в атмосфере. Второе несоответствие. Характер повреждений явно указывал на запрещённый Женевской конвенцией объёмный взрыв, но не было найдено никаких следов взрывного устройства. Так его и не было. Третье. Кусты возле воронки не опалены. А с чего им опаляться, если взрыв произошёл довольно высоко, а мимо кустов только струя в небо сквозила. Наконец, четвёртое, пятое и прочее. Помните все те загадочные явления, которые случились перед взрывом: летающие огненные шары, молнии, шевелящиеся волосы очевидцев, сотрясение земли, свечение воронки после взрыва. Начнём с сотрясения земли. Сравнительно небольшой соляной котёл, 40 м в поперечнике, накопил в себе энергии в несколько тысяч раз больше, чем её содержится в паровом котле электростанции. И когда эта энергия наконец высвободилась, взметающийся с огромной силой из недр земли газ Эту самую землю, конечно, слегка потряс и погудел на басах. Но слушателей наверняка больше интересуют светящиеся шары, а не землетрясения. И я прекрасно слушателей понимаю. Летающие по небу светящиеся шары дело необычное, а землетрясение штука пошлая. Однако шары и землетрясения связаны между собой так же, как собака и канура, причинно-следственной цепью. Что такое вообще землетрясение? Это освобождение накопившихся в земляной коре напряжения и сжатия. А чем сопровождается сжатие кристаллов на основе кремния? Это знает каждый курильщик, имеющий зажигалку с пьезоэффектом. В зажигалке стоит малюсенький пьезокристаллик на основе кремния, при сжатии которого на краях кристалла образуется разность потенциалов. Эта разность потенциалов дает искру, которая зажигает газ. Человек прикуривает, потом заболевает раком легких и умирает. Вот к чему приводит безобидный, казалось бы, пьезоэффект. Тот же эффект электризации, только в циклопических масштабах, возникает при сжатии в земной коре. Это удивительное зрелище. Воздух перед сильным землетрясением наэлектризован настолько, что волосы могут вставать дыбом и потрескивать. Любое прикосновение к предметам приводит к искрам. Носовой платок, если его расправить и отпустить, может улететь, если он, конечно, сухой и без соплей. Поскольку всё вокруг наэлектризовано, в темноте предметы начинают светиться. Ночью видны и плазмоиды, те самые огненные шары, которые порождает наэлектризованный воздух. Их природа до сих пор непонятна, как и природа шировых молний. Ясно только, что она электрическая. Всё описанное очень красиво, но если подобные ситуации застало вас днём, а вам хочется посмотреть загадочное свечение, попробуйте спуститься в тёмный подвал. Очевидцы утверждают, что в погребах становится светло как днём. Сидите и любуйтесь этим зрелищем, а потом вас откопают спасатели. Происходят и более удивительные вещи. Перед знаменитым ташкентским землетрясением энергетики обесточивали город, опасаясь пожаров. Но неоновые лампы уличного освещения вспыхивали сами по себе и светили во время толчков и даже после них. Уже однажды упомянутый в этой книге японский геофизик Цунеджи Рикитаки в 70-х годах прошлого века выпустил труд "Предсказание землетрясений", в котором собрал целый ряд народных примет грядущего катаклизма. Ну, про необычное поведение животных и рыб перед землетрясением все наслышаны. На этом останавливаться не будем. А вот иные предвестники нам будут любопытны. Поэтому не удержусь от пространной цитаты Многое написано о необычной погоде перед землетрясением. Часто говорят, что перед землетрясением становится душно, а если посмотреть на небо, то иногда можно увидеть странную дымку и туман. По поводу землетрясения 1802 года, которое произошло на острове Садо, префектура Ниигата в Японском море, рассказывают следующее. Один бизнесмен поднялся на холм посмотреть, подходящая ли погода для плавания на яхте. Лодочник, сопровождавший его в этот день, указал ему на то, что погода была очень странной, не похожей ни на что, с чем ему когда-либо приходилось сталкиваться. Наблюдалась какая-то непонятная дымка. Под ножием гор были окутаны дымкой, а в верхней части можно было видеть вполне отчётливо. Лодочник, который обычно мог, взглянув на небо, предсказать погоду, в данном случае не мог сказать ничего. Бизнесмен вспомнил, что много лет назад ему рассказывал его отец. Перед землетрясением от поверхности земли поднимается странный ветерок, называемый чики. Они поспешили вернуться в гостиницу и, собрав свои вещи, покинули её. После того, как они прошли около 15 км, они почувствовали сильные сотрясения земли. Посетив впоследствии золотые прииски на этом острове, бизнесмен с удивлением узнал что никто из шахтёров не пострадал при землетрясении. В ответ на его вопрос шахтёры рассказали, что знали о землетрясении за 3 дня. Они заметили появление чики точно так же, как это бывало в течение многих лет, и поэтому в день землетрясения ни один из них не спустился в шахту. Говорили также, что когда чики появляется в шахте, они не видят своих товарищей, работающих по соседству. Существует рассказ старого сторожа, предсказавшего землетрясение 1855 года в Эдо. Много лет назад он поступил на работу к самураю высокого звания. 11 ноября, лишь только начало смеркаться, он вышел за ворота, посмотрел вокруг и сказал другим работникам, стоявшим около него, что в этот вечер произойдёт сильное землетрясение. Затем он сварил немного риса на случай крайней необходимости. Большинство слуг в доме самурая не поверили старику. Старик-сторож сидел с несколькими своими товарищами на соломенном матрасе, расстёленном во дворе. Примерно в 10 часов вечера всё вокруг окутало дымка или туман, и облака покрыли половину неба. Тем не менее, как это ни странно, звёзды казались очень близкими. Вдруг земля начала со страшной силой содрогаться. Когда сила сотрясения несколько ослабла, они увидели, что дома разрушились. Готовые ко всему сторож и его друзья быстро погасили пожар, начавший было разгораться. Восхищённый действиями сторожа, самурай, его хозяин, возносил его до небес и спросил, как ему удалось предвидеть землетрясение. Сторож ответил, что он пережил землетрясение 1828 года в Йетига и 1847 года в Синсю. Он тогда ещё обратил внимание на то, Что перед землетрясением звёзды так ярко сияли на затянутом дымкой небосводе, что казалось, будто находятся совсем близко. Поскольку старик наблюдал подобные же явления и на этот раз, он просто сказал людям, что приближается землетрясение. Везёт этим японцам. Какая интересная у них жизнь. Но и это не все приметы, скрупулёзно собранные профессором Рикитаки. Вот ещё одна, напоминающая сасовские события. Во многих исторических и современных документах можно встретить неоднократные сообщения о таинственном свете, ассоциируемом с землетрясением. Световые явления, сопровождающие землетрясение, очевидно, лучше всего проявились в связи с землетрясением 1930 года в северном Идзу. В этом случае множество сообщений о световых явлениях поступило от людей, живших более чем в 100 км от эпицентральной области. Даже несколько учёных сообщили о наблюдавшемся ими свете. Поэтому в данном случае трудно отretчить возникновение аномального свечения, хотя нельзя предположить никакого физического объяснения. В случае землетрясения 1703 года в Гинроку, которое принесло колоссальные разрушения в области южнее Эдо, ныне Токио, в течение нескольких ночей перед самым сильным толчком и после него наблюдалось свечение воздуха и находящихся в нём предметов. При землетрясении 1830 года в Киото, в ночь предшествующую землетрясению, световые явления наблюдались по всему небу, а некоторые виды свечения были настолько яркими, что напоминали дневной свет, идущий от земли. Сведения, приведённые в последнем абзаце, а также описываемые ниже, взяты из работы Тирады. Тирада цитирует документ с описанием землетрясения 1847 года в Синсю, в котором говорится: На фоне тёмного неба в направлении горы Идуна появилось огненное облако. Было видно, как оно вращалось и затем исчезло. Точь-же после этого раздался грохот, а за ним произошло сильное землетрясение. Группа из 19 человек вышла в море в канун землетрясения 1855 года в Идо. Незадолго до толчка люди внезапно увидели свечение неба на северо-востоке. который было настолько ярким, что можно было отчётливо рассмотреть цветные узоры на одежде. Вскоре после этого из-под воды раздался страшный рёв, который заставил их подумать, что масса гравия ударила в дно лодки. В тот же момент яркое пламя, сопровождаемое разными звуками, охватило всё небо. С некоторым сожалением я прерываю это увлекательное повествование и возвращаюсь в суровую российскую глушь, где полопались банки с огурцами. Возвращаясь, обвожу печальным взором полуразрушенный город Сасово и констатирую. Здесь явно произошел второй из двух возможных вариантов развития событий. Не карстовый провал, а прорыв соляного котла высокого давления с последующим атмосферным взрывом. Кстати говоря, прорыв может сопровождаться взрывом, а может и не сопровождаться. Видимо, выбор между вариантами диктуется составом пород в месте истечения водородной струи. Одни породы, как в зажигалке с пьезоэффектом, дают при сжатии электропотенциал для образования искры, поджигающей гремучую смесь. Другие нет. Такова теория. Как всегда, хороша. Но теперь возникает резонный вопрос. Можно ли всю эту красивую придумку проверить? Ортодоксальные теории запрещают земле газить водородом, а наша весьма рекомендует. И более того, в местах образования воронок и поблизости от них водород должен продолжать выделяться. В конце концов образование воронки, без разницы взрывной или провальной, всего лишь эпизод в длительном процессе выделения водорода. Не с образования воронки этот процесс начался, не ею он и закончится. Воронка всего лишь мгновенные реакции поверхностных пород на водородный дым, тянущийся из глубин планеты. Значит проверить просто, поехать и померить приборами. Если во взрывоопасном районе водород из земли выделяется, значит, опять, как всегда, оказалась права металлогидридная теория, а теория железного ядра в очередной раз можно будет подтереться. А если нет, то нет. Ну что, слушатель, поедете, проверите? Не бейте копытом. Уже съездили. Не так давно в России были изобретены переносные приборы, которые позволяют измерить уровень чистого водорода как в приповерхностном слое воздуха, так и в почве. Я не знаю, честно говоря, за каким чёртом были созданы эти анализаторы, но для нашей любимой теории они пришлись в самую пору. Анализатор представляет собой чёрный ящичек с батарейками, цифровой шкалой и датчиком в виде дырчатой трубки с насосом. Прибор показывает концентрацию водорода в про-промилле. миллионных долях. Если этот датчик воткнуть в землю в районе Сасовской воронки, он покажет многократное превышение содержания водорода по сравнению с фоном. Эти замеры были проведены двумя геологами, уже знакомым нам Лариным и доктором геологии минералогических наук Владимиром Сыворткиным. Первый успех вдохновил исследователей. Они взяли два водородных газоанализатора, провели небольшое усовершенствование заборных датчиков и помчались исследовать русскую платформу. Результаты их не обрадовали. Нет, с научной точки зрения результаты были, конечно, сенсационны. Водородные аномалии была открыты и в Рязанской, и в Липецкой, и в Московской областях. Но Впрочем, о геологических но позже, а пока о географии. Почему исследователи отправились в Рязанскую область, понятно, там городок Сасово. Почему замеры производили в Московской области, тоже не секрет. Там у одного из исследователей дача, и можно проводить исследования, не отходя далеко от стола. А вот почему была выбрана Липецкая область, станет ясно, если посмотреть снимки этой области, сделанные из космоса. Оказывается, Липецкой области ряби как Сталин. В отдельных местах кругляшки воронок покрывают липецкую землю сплошным слоем. Возраст этих провальных и взрывных воронок разный. Есть старые, которым уже много-много лет, и они давно заросли лесом. А есть и свеженькие. Одну из таких воронок исследователи промерили. Воронка образовалась прямо на колхозном поле весной 2003 года. Она небольшая, её глубина 4,5 м, а диаметр 14 м. Вокруг этой воронки, в отличие от Сасовской, никаких выбросов грунта нет. Значит, она именно провальная, а не прорывная. Бурение подтвердило этот вывод. На глубине 3 м ниже дна воронки Были найдены куски свежего чернозёма, ухнувшие в карстовый провал. Замеры, произведённые в окрестностях, позволили найти несколько локальных водородных струй. То есть, если в одном месте прибор показывает нулевое присутствие водорода, то в другом водородов в 100 раз больше. И значит, в этом месте вскоре либо взорвётся, либо провалится. А контурирование водородной аномалии показало, что она имеет форму вытянутой ленты шириной 10-15 м и длиной 120 м. Максимальные значения концентрации водорода по центру зоны составили 250 про промилле против полного нуля на окраине. Как уже было сказано, чудо-приборчики эти появились в России не так давно, и сразу после их появления хор геологических голосов, критикующих металлогидридную теорию Ларина, стал заметно тише. Люди задумались. Добавлю от себя, что если бы Ларенс с Сывороткиным отправились в Курскую область, то и там нашли бы то же самое водородную аномалию. Ведь вы помните из пролога книги, что ниже приведённый замечательный документ был составлен несколько лет назад именно курянами. Взрыв, вероятно, был вызван объектом высокой кинетической и тепловой энергии.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 Коренам и в голову прийти не могло, что земля может парить чистым водородом. Откуда? Водород ведь штука дорогая, и его нужно добывать усердным трудом, прикладывая много денег. Кстати, в эпилоге я обещал рассказать, что же такого удивительного удалось увидеть очевидцам курского взрыва. Никаких падающих с неба предметов они естественно не заметили, а видели прямо противоположные Из эпицентра взрыва било в небо мощные струи газа, перемешанного с водой и грязью. Это напоминало гейзер. Очевидцам никто не поверил, потому что гейзером положено быть на Камчатке, в Долине гейзеров. В Курске я не был, но в своей прошлой металлургической жизни много раз бывал в Липецкой области. И проходя по городскому парку Приколы ради останавливался у небольшого культурно оформленного источника, чтобы попить минеральной водички, которая в равнинном Липецке течёт так же бесплатно, как в Карловарских горах и Синдуках или Пятигорске. Много этой водички, правда, не выпьешь. Она воняет сероводородом, и пить её поэтому крайне неприятно, хотя говорят полезно. Но, останавливаясь у источника, я даже не подозревал, что Липецкая область просто средоточие водородной аномалии. которая дарит нам вонючую липецкую минералку, взрывные воронки и неясные перспективы в будущем. А для того, чтобы эти перспективы яснее обрисовать, нужно понять, как давно русская земля заимела привычку взрываться без предупреждения. Есть ощущение, что особо активные воронки начали образовываться в 90-е годы прошлого века. Но, конечно, появились они и ранее. Старых воронок в центральной России многие сотни. их диаметр колеблется от 50 до 300 метров. В некоторых районах Липецкой области воронки занимают до 15% территории. Изучение космических снимков показывает, что оспой воронок, кроме Липецкой, местами покрыты также Воронежская, Нижегородская, Тамбовская, Рязанская, Московская и Ленинградская области. На местности старые воронки сразу и не найдешь, они давно превратились либо в небольшие озерца, либо в небольшие озерца, либо в областяхны заросшие лесом. Но понятно, что возникли они уже после формирования современного рельефа, то есть после ухода ледника. Значит, все им не более 10.000 лет. По геологическим часам они просто вчерашние. Для геологии это довольно точная датировка. Но то, что хорошо геологам, не вполне устраивает обывателей, которым тут жить и размножаться. Нельзя ли сказать поточнее? Процесс воронкообразования нарастает или затухает? И если нарастает, то чем всё закончится? Попробуем поточней. В июне 1885 года астрономами и специалистами по атмосфере было обнаружено явление, которое до той поры никогда ранее не наблюдалось. Это явление серебристые облака. На больших высотах вдруг появились необычные облака с серебринным отливом. Удивительным здесь был не столько серебристый цвет облаков, сколько их высота 75-90 км. С цветом-то как раз проблем не было. Серебристый отлив объяснялся тем, что облака представляли собой скопления микроскопических кристалликов льда, рассеивающих солнечный свет. А вот высота приводила учёных в изумление. 90 км это гораздо выше озонового слоя. Здесь просто нет куда взять всю воде. Ведь температура там минус 100 градусов Цельсия, и вся вода вымораживается на гораздо меньших высотах. Из чего же образуются кристаллики льда, если воды там теоретически быть не может? Мы уже привыкли, что металлогидридная теория в легкую объясняет то, что иным теориям не по силам. Данный случай не исключение. Вода на такие высоты, конечно, не залетает, она действительно вымораживается из воздуха на меньших высотах. А вот водород, которым газит планета, Долетает туда запросто. И под действием солнечной радиации на этих высотах активно вступает в реакцию с кислородом воздуха, образуя воду, которая при царящих на этой высоте температурах переходит в твёрдую фазу. Вопрос: а почему серебристых облаков не было раньше, до 1885 года? Видимо, потому что именно с конца XIX века начался активный процесс водородной дегазации планеты. И, возможно, большинство взрывных и провальных воронок образовалось именно за последнюю сотню лет. Если представить себе, что русские равнины все последние 100 лет снималось сверху гигантской кинокамерой с эффектом ускорения времени, как иногда снимают распускающиеся цветы, то мы увидели бы интересные кадры. На них центральная Россия напоминала бы кипящий блин, на котором вздуваются и лопаются пузыри, образуя надреватую поверхность. Процесс пошёл. И пошёл, видимо, с большим ускорением. Сейчас на севере Московской области концентрация водорода в подпочвенном слое местами достигает 5000 пропромилле. А в Ленинградской области кое-где уже встречается горящая земля. Там горит непривычный нам торф, а струящийся из земли водород. Водородная струя выжигает на каком-нибудь пригорке плешь, превращая её в колёную глининую лысину. Получается, что огромная водородная аномалия накрыла практически весь центральный район России. Чем это нам грозит? Ну, во-первых, быстрое образование карстовых пустот грозит обрушением домов, в особенности тяжёлых, таких, какие полюбили строить в Москве за последние 10 лет. Дело в том, что 15% территории Москвы находится в зоне риска по карстам. И вполне возможна такая ситуация. Геологи дали добро на строительство, не обнаружив карстовых полостей. А через пяток-другой лет после возведения небоскреба термальная струя проела под его фундаментом карстовую полость. И небоскреб роскошно заваливается без всяких чеченских террористов, погребая под сотни бывших этажей, превратившихся в гору Щебня, красу и гордость России, ее средний класс, купивший элитное жилье с видом на Москву-реку. И это малая беда. Теперь пару слов о большой. Вспомним, чему соответствует активная водородная дегазация. Напрягаться особо не нужно. Земля начинает активно газить водородом, когда близко к поверхности подходит к линии интерметалидов. И это не очень хорошая новость. Я бы даже сказал, совсем не хорошая. Потому что если мы посмотрим на разные древние платформы типа русской равнины, то увидим, что русская платформа среди них единственное исключение.